Как устранение указанного напоследок сравнения, можно привести то, что Аристотель говорит дальше. «Душа, как начало движения и как цель и как субстанция живых тел, есть причина, ибо субстанция есть во всех существах причина их бытия, а жизнь есть бытие живого» и его причиной и началом является душа. Кроме того, ее действенность есть существующее понятие сущего в возможности. Душа есть причина как цель, то есть как самое себя определяющая всеобщность, ибо подобно мысли природа также действует ради чего-то, И это последнее есть ее цель, а в живых существах душа. Но все части тела суть органы души, они следовательно существуют ради нее. Таким образом, Аристотель показывает, что душа есть причина движения. Аристотель говорит далее, что душу следует определять трояким образом, а именно, ее следует определять как питающую или растительную душу, как ощущающую душу и как разумную душу, что соответствует жизни растений, жизни животных и жизни людей. Питающая душа. Когда она находится вне соединения с другими двумя душами, является душою растений. Когда она вместе с тем является ощущающей, она есть животная душа. А когда она является как питающей, так и ощущающей и вместе с тем разумна, тогда она представляет собою душу человека. Человек таким образом соединяет в себе все три природы. Это мысль, высказанная в новейшей натурфилософии в следующей форме. Человек есть также и животное, и растение. Эта мысль направлена против выделения из целого и отделения друг от друга различий этих форм. Это различение снова вызвано к жизни в новое время при рассмотрении органического, и различие между этими сторонами имеет очень существенное значение – Вопрос, а Аристотель ставит его, состоит лишь в том, насколько эти стороны отделимы друг от друга как части. Что же касается точнее отношения между этими тремя душами, так их можно назвать, причем, однако, их все же неправильно отделяют друг от друга, то Аристотель, Делает касательно этого совершенно правильное замечание, что мы не должны искать души, которая была бы тем, что составила бы общее всем трем душам, и не соответствовала бы ни одной из этих душ в какой бы то ни было определенной и простой форме. Это глубокое замечание, и этим отличается подлинно спекулятивное мышление от чисто формально логического мышления. Среди фигур точно так же, только треугольник и другие определенные фигуры, как, например, квадрат, параллелограмм и так далее, представляют собой нечто действительное, ибо общее в них Всеобщая фигура есть пустое создание мысли, есть лишь абстракция. Напротив, треугольник есть первая фигура, истинно всеобщая, которая встречается также и в четырехугольнике и так далее, как сведенная к простейшей определенности фигура. Таким образом, с одной стороны, треугольник стоит наряду с квадратом, пятиугольником и так далее, но с другой стороны, в этом сказывается великий ум Аристотеля, он есть подлинно всеобщая фигура. И точно так же мы не должны искать души как некой абстракции, а должны помнить, что в одушевленном, Питающая и ощущающая души содержатся также и в разумной душе, но содержится в ней лишь как ее объект или ее возможность. И точно так же питающая душа, которая образует природу растений, содержится также и в ощущающей душе, но и здесь тоже Она содержится в последней лишь как ее в себе или как всеобщее. Или другими словами, низшая душа лишь присуща высшей, подобно тому, как предикат присущ субъекту, и этого исключительно идеализованного не нужно ставить высоко, как это делает формальное мышление». Напротив, для себя есть бесконечное возвращение в себя, которому свойственна деятельность. Мы можем определить эти выражения еще точнее, а именно, когда мы говорим о душе и теле, мы называем телесное объективным, а душу – субъективным. И несчастье природы состоит в том, что она есть объективная, то есть Она есть понятие лишь в себе, а не для себя. В области природы, правда, также имеет место действенность, однако вся эта сфера есть в свою очередь лишь объективная, лишь в себе, в высшем. Так как это в себе, в своей сфере, снова выступает как реальность для развития идей то оно имеет две стороны. Всеобщее уже само по себе есть некое действительное, как, например, растительная душа. Аристотель таким образом хочет сказать следующее. Пустым всеобщим является то, что само не существует или само не есть вид. На деле всякое всеобщее Реально как особенное, единичное, как сущее для другого. Но вышеуказанное всеобщее так реально, что оно само, без дальнейшего изменения, есть свой первый вид. В своем дальнейшем развитии оно принадлежит не этой ступени, а высшей. Вот те всеобщие определения – которые имеют величайшую важность и, будучи развиты, привели бы ко всем истинным воззрениям на органическое и так далее, так как они вообще правильно изображают начало реализации».